Вы очень помогли мне. Спасибо за все. Заскрежетал ключ. Дверь распахнулась. На пороге появился высокий охранник и человек в штатском с какими-то бумагами. Штатский назвал Рубашова по фамилии и монотонно прочитал судебный приговор. Охранник завернул ему руки за спину, и защелкнул на запястьях браслеты наручников. Выходя, он услышал торопливый стук. Я завидую вам, завидую, завидую. Прощайте. Коридор был наполнен приглушенным рокотом. Рубашов знал, что к каждому очку прижимается живой человеческий глаз, но он смотрел прямо перед собой. За бетонной дверью одиначного блока Прощальный рокот резко оборвался. Браслеты наручников врезались в запястье. Охранник защелкнул их слишком туго. А когда он заводил ему руки назад, он их резко вывернул. И они болели. Показалась лестница, ведущая в подвал. Штатский, у него были глаза чуть на выкате, остановился и равнодушно спросил Рубашова. Есть у вас какое-нибудь последнее желание? Нет, коротко ответил Рубашов и начал спускаться по винтовой лестнице. Штатский молча смотрел на него равнодушными, немного навыкати глазами. Ступени были узкими и скупо освещенными. Рубашов не мог держаться за перила и напряженно нащупывал ступени подошвами. Прощальный рокот сменился тишиной. Сзади. Ими ступенями выше раздавались шаги высокого охранника. Лестница спирально уходила в подвал. Рубашов нагнулся, чтобы заглянуть вниз. Пенснесса скользнула, послышался звон, и осколки сыпались на последнюю ступеньку. Рубашов замер, беспомощно сощурился, но потом ощупью закончил спуск. Судя по звукам, охранник нагнулся и сунул разбитое пенсне в карман. Рубашов не стал оглядываться назад. Теперь он практически почти ослеп, но под ногами был ровный каменный пол. Они оказались в длинном коридоре. Его конца Рубашов не видел. Охранник шел на три шага сзади. Рубашов затылком ощущал его взгляд, но по-прежнему смотрел прямо перед собой. Медленно и напряженно переставляя ноги, он двигался к дальнему концу коридора. Ему представлялось, что он шагает по этому коридору уже несколько минут. И ничего, решительно ничего не происходило. Пистолет у охранника, без сомнения, в кобуре. Он услышит, как тот начнет его вынимать. Значит, пока что он в безопасности. Или они, по примеру дантистов до времени прячут инструмент в рукаве. Он старался думать о чем-нибудь другом, но не мог переключиться. Все его силы уходили на то, чтобы не оглядываться назад. Странно, зубную боль как отрезала, когда он ощутил благословенную тишину, произнося на суде последнее слово. Возможно, абсцесс созрел и вскрылся. Что он сказал? Я преклоняю колено перед партийными массами страны и мира. Но почему? Чем он провинился перед массами? Сорок лет он гнал их через пустыню, не скупясь на угрозы, посулы и обеты. Так где же она, земля обетованная? Существует ли она как конечная цель для предыдущего по бесплодной пустыне человечества? Ему очень хотелось найти ответ, пока время не было окончательно упущено. Моисею не удалось ступить на землю, в которой он вел народы через пустыню, но он взошел на вершину горы и воочию убедился, что цель достигнута. Легко умирать, когда ты знаешь, что данный тобою обед исполнен. Он, Николай Залманович Робашов, не был допущен на вершину горы. Умирая, он видел лишь пустынную тьму. Удар в затылок оборвал его мысли. Он готовился к этому, но подготовиться не успел. Он почувствовал, что у него подгибаются колени,